Олесь Бузина Воскрешение малоруссии Глава 33 Первую историю украинской литературы написал москаль Его звали Николай Петров он был профессором Киевской духовной академии крестным отцом Миши Булгакова и первым украинским литератвоведом за что прочно забыт нынешней Украиной До Николая Петрова современная украинская литература насчитывала уже почти сто лет, но истории ее, да и маломальского профессионального критического разбора не существовало. Виновата в этом, на мой взгляд, то завистливое животное, которое у нас называют жабой. Жаба душила чуть ли не каждого украинского литератора, испытывавшего лютую зависть к коллегам по цеху. Каждый хотел быть самым великим. Каждому был нужен храм имени себя в мазанке под стрехой, но как минимум с античными колоннами и собственной статуей в тоге и шароварах. Поэтому Пантелеймон Кулиш поносил Гоголя и Шевченко. Гоголь вообще никого не замечал, надеясь стать самым знаменитым украинцем в мировой литературе, что в результате у него и получилось. А Шевченко в свойственном его духе правдолюбия мазал дегтем и мертвых, и живых конкурентов, щадя только ненarodженных. В марте 1847 года Тарас решил написать предисловие ко второму изданию своего Кобзаря, а заодно разделаться по заслугам с тем, что называлось на тот момент украинской литературой. Текст его я привожу по подлиннику, так как писал великий Кобзарь Гоголь считал Шевченко виріз в ніжені, а не в малоросії, і свого язика не знає. Покойний Основяненко дуже добре приглядівся на народ, та не прислухався до языка, бо може його не чув у колисці від матері. А Гула Картемовський, хоть і чув, так забув, бо в пани постригся. К слову сказати, так же строго судил Тарас Григорович і об українській філософії, назвав творчий доробок самого известного представителя ее, бестолковыми произведениями философовскова роды а самого их создателя идиотом так и написал в малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиотского рода кто не верит пусть откроет повесть шевченко близнецы и найдет эту цитату понятное дело что такой горячий человек не мог написать историю литературы да и другие были немногим объективнее поэтому неблагодарную миссию в очередной раз пришлось взвалить на плечи москалю Николаю Петрову он происходил из самой что ни на есть исконной московии села Вознесенское под Костромой родился в 1840 году в семье церковного дьячка, да и сам внешне походил на типичного интеллигента разночинца очки, чеховская бородка, галстук-шнурок. Как выходец из духовной семьи, Петров приехал учиться в Киевскую духовную академию. Она находилась на Контрактовой площади, там, где сейчас Могилянка, и остался в нашем городе до самой смерти в 1921 году. Тут он стал преподавателем в том же учебном заведении, которое закончил, профессором, член кором Петроградской академии наук с 1919 академиком ВУАН Всеукраинской академии наук и членом Украинского научного общества. Каждая книга Петрова становилась для научного Киева крупным событием. Он первым выпустил историю того заведения, в котором служил. Книга его называлась Киевская академия во второй половине 17 века. После нее Гоголевские бурсаки, воспетые в Вие стали не просто художественными образами, но и предметом исследования. Первым же, по сути, разобрался с летописной топографией столицы Руси, написав историко-топографические очерки древнего Киева. Монографии эти были настолько хороши, что до сих пор разномастные науковцы, охотно передирают у Петрова, когда пытаются писать популярно, и не всегда на него ссылаются. Но главным достижением ученого стали очерки из истории украинской литературы XVII-XVIII веков и очерки истории украинской литературы XIX столетия. Последняя книга попалась мне как-то у одного букиниста. Запросил он дорого, но только за то, что книга была старая, 1884 года издания. К счастью для моего кошелька, Продавец не оценил автограф на титульной странице М Любичу от автора. Кто такой Любич, я не знаю, но Петров, кроме всего прочего, был еще и крестным отцом Михаила Булгакова, причем, видимо, очень хорошим крестным, раз кроме первенца он крестил потом еще нескольких детей в этой семье. Так что автограф его немалая ценность. С отцом Миши Афанасием Ивановичем. Они были друзьями, да и трудились в одном месте, все в той же духовной академии. Значит, Петров бывал у Булгаковых в доме, делился своими научными интересами. В связи с этим становится понятна и та скрытая симпатия, которая, несмотря ни на что, есть у автора Белой гвардии к игравшим в украинскую историю петлюровцам. Взять хотя бы колоритный образ полковника Козаря Лешко или сцену петлюровского парада. Описывая украинское, Булгаков хорошо его знал. Все украиноязычные персонажи его говорят на настоящем, а не стилизованном украинском языке. И это понятно. Маленький Миша не только слышал этот язык на киевских улицах, но и был крестником автора первой истории украинской литературы. Это только лишний раз подтверждает, насколько тесно переплетены Украина и Россия, вышедшие из одной общей колыбели Киевской Руси. Многие идеи Петрова актуальны до сих пор. Недоброжелатели украинской литературы, писал он, относятся к ней пренебрежительно, обзывают ее хохладскую, хохломанскую и хлопоманской литературой и не считают достойной серьезного изучения. Другие, преимущественно из украинцев, замечают в ней особую свежесть, девственность и оригинальность, ставят ее несравненно выше северо-русской искусственной литературы и дают ей почетное место между литературами других славянских племен. В том и другом лагере недостает спокойного изучения историко-литературных фактов и даже надлежащей полноты этих фактов. Обилие фактов и стало одним из главных достоинств очерков Преподавая литературу в школе, у нас стараются залакировать сложные отношения украинских писателей друг с другом, а Петров их не скрывал. Поэтому герои его книги живые люди, а не памятники. Они конфликтуют, завидуют, стремятся к славе, иногда даже заимствуют чужие сюжеты. Петров подробно описывает, например, два противоположных отношения к основоположнику новой украинской литературы автору Энеиды. Малорусские критики разошлись в своих мнениях о Котляревском. Одни порицают его за насмешливое, карикатурное или же сентиментальное изображение малорусской действительности, и давая произведениям его лишь историческое значение, считают их анахронизмом для настоящего времени. Другие, наоборот, возвышают его на степень истинного поэта. Особенно строго указывает Петров, относился к Котляревскому Пантелеймон Кулиш. Уже самая мысль написать пародию на языке своего народа, язвил этот критик, показывает отсутствие уважения к этому языку. Троянский герой в виде украинского бродяги смешил товарища Котляревского до слез, и рукопись его начала ходить по рукам. Помещики украинские расхохотались над Энеидою не хуже офицеров. Осхохотались над Нею и их лакеи. Одни простолюдины не смеялись. Им было не до Энеиды. Тот век был вообще последнюю пробою нашей народности, которая упала мало-помалу до бессознательного состояния. Но ничто не подвергло его столь опасному испытанию, как пародия Котляревского. И даже сам автор, по мнению Кулиша, смутно почувствовал беззаконие своего смеха. Но за этим строгим приговором скрывалась обычная зависть. Кулиш был не только критиком, но и сам грешил прозой и стихами. Его раздражала популярность Котляревского, на фоне которой собственные достижения Кулиша выглядели очень скромно. Впрочем, как не строго судил Кулиш произведения Котляревского, писал Петров, но и он признавал большое значение их для современного и последующих поколений малороссов. В свою историю украинской литературы Петров включил и Николая Гоголя, которого сегодня наши дети проходят как иностранного писателя. Получается, что Москаль литература вед проявил больше уважения к этому автору, да и к самим украинцам, чем нынешнее Министерство образования. Гоголь, по словам Петрова, представитель национализма или национальной школы в украинской литературе. При этом Под национализмом он подразумевал то направление, которое, опираясь на историческое и этнографическое изучение народа, идеализирует прошлую или современную жизнь его. В 20 веке это слово изменило значение и стало ассоциироваться в основном с петлюрой или бандерой и их деяниями. Гоголь же был представителем совсем другого национализма, и даже Кулиш писал о нём. Со времен Гоголя взгляд великаруссов на натуру украинца переменился. Почуяли в этой натуре способности ума и сердца необыкновенные, поразительные, увидели, что народ, посреди которого явился такой человек, живет сильной жизнью и может быть предназначен судьбою к восполнению духовной натуры северорусского человека. Но особенно удалась Николаю Петрову Глава о Тарасе Шевченко. Он описывал великого кобзаря не только как автора минорных стихов о страданиях простого народа, но и как гуляку, не перетруждавшего себя работой. К веселой разгульной жизни располагал Шевченко и его знаменитый учитель и покровитель Брюлов, который и сам не прочь был пображничать. Наконец, Шевченко отбил у Сошенка своего друга племянницу его хозяйки немки Марью Яковлевну, за что Сашенко выгнал нашего поэта из своей квартиры. Эта Мария Яковлевна жаловалась впоследствии на Шевченко в Академию художеств. Получив в 1843 году звание свободного художника, Шевченко стал рваться из столицы на родину. Петров приводит одно из его писем к приятелю на Украину, где описывается их Життё-бытё с Брюловым. Карл Павлович байда кибье, а осада Пскова жде лита. А я, чор знає що Не то роблю що не то гуляю. сновигаю по оцему чёртову болоту, та згадую нашу Україну. спіткали мене прокляті кацапи так що не знаю, як і викручаться. Болотом Тарас називав століцу російської імперії Петербург но вряд ли всерьез. По самому тону письма чувствуется, что ему там не так уж плохо, раз основное время приходится тратить на загулы. С точки зрения серьезных специалистов нашего времени, очерки по истории украинской литературы XIX столетия написаны слишком свободно и неполиткорректно. Но кто тогда вообще что-то слышал о политкорректности? Это поздняя американская выдумка, призванная как-то сгладить неприязнь между различными этническими и расовыми группами в США. Теперь ее пытаются навязать остальному миру. Сам Шевченко, вызывающий неполиткорректен, но тем он и интересен, как и первый историк украинской литературы профессор Петров, которого давно пора вернуть нашей науке и культуре.